Представление доказательств заместителем главного обвинителя от СССР Ю.В. Покровским по разделу обвинения «Преступное попрание законов и обычаев войны. Об обращении с военнопленными». Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 13 и 14 февраля 1946 года. Господа судьи, сегодня моей задачей является представление вам материалов по разделу обвинения Преступное попрание законов и обычаев войны об обращении с военнопленными. Перед тем, как приступить к представлению доказательств тягчайшей вины подсудимых в этих преступлениях, я считаю необходимым сделать несколько кратких замечаний. Еще в конце прошлого века постановлением Гаагской конвенции 1899 года были установлены нормы, регулирующие права и обязанности воюющих сторон по отношению к военнопленным. Руководствуясь постановлениями этой конвенции 1899 года, ряд государств разработали необходимые инструкции об обращении с военнопленными. В одной из них говорится: "Исключительной целью военного плена является воспрепятствование дальнейшему участию пленных в войне. Государство может делать в с е что окажется необходимым для удержания за собой пленных, но не более." Военно-пленные могут быть привлекаемы к умеренной работе, соответствующей их общественному положению. Во всяком случае, она не должна быть вредна для здоровья и не должна носить унизительного характера. Она не должна также непосредственно служить военным операциям против родины пленных. Хотя военно-пленные теряют свою свободу, но не теряют своих прав. Другими словами, военный плен не есть более акт милосердия, со стороны победителя. Это право обезоруженного. Может быть, вас удивит, когда я скажу, что цитировал я у к а з а н и е германского генерального штаба, содержащиеся в 18-й тетради циркуляров германского генерального штаба, изданных в 1902 году. В дальнейшем принцип гуманного отношения к пленным и раненым военным был развит Гаагской конвенции 1907 года и Женевской конвенции 1 9 1929 года присоединение германии к этим конвенциям нашло определенное отражение в германском законе о судоустройстве и судопроизводстве в военных судах во время войны я имею в виду в частности германский закон от 17 августа 1938 года раздел е параграфа 73 и 75 и в котором содержатся прямые ссылки на конвенцию 1929 года. Это было тогда, когда гитлеровская Германия уже начала реализацию своих агрессивных планов. Я хочу напомнить, что статья 23 Гаагской конвенции 1907 года гласит «Воспрещается убивать или ранить неприятеля». который положив оружие или не имея более средств защищаться безусловно сдался нельзя сказать чтобы краткий свод законов войны который был выработан в гааге и женеве охватывал весь комплекс вопросов связанных с законами войны поэтому авторы гаагской конвенции сделали специальную оговорку и я позволю себе процитировать этот отрывок впредь до того времени когда представится возможность издать более полный свод законов войны, высокие договаривающиеся стороны, а я позволю напомнить трибуналу, что среди этих договаривающихся сторон была Германия, считает уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных п р и н т а м и ими постановлениями, население и в о ю ю щ и е остаются под охраной и действием н а ч а л международного права, поскольку они вытекают в из установившейся между образованными народами обычаев, законов человечности и требований общественного сознания. Мне хотелось бы подчеркнуть, что в приложении к конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны в статье 4 главы 2 военно-пленных прямо сказано военно-пленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их собственностью. Таким образом, можно считать установленным, что правительства ряда стран, в том числе и Германии, безоговорочно признали свою обязанность обеспечить такой порядок, при к а т о н о м военно-пленные не должны страдать от произвола со стороны отдельных лиц. входящих в состав вооруженных сил того или иного государства. Естественно, будет сделать вывод, что ответственность за нарушение этого обязательства за каждый случай преступления против военнопленного, а тем более за систему преступлений против человеческого достоинства, личности, здоровья и жизни военнопленных, лежит на правительстве страны, подписавшей конвенцию. Как будет доказано бесспорными документами, Торжественные обязательства Германии об отношении к военнопленным оказались беспримерно циничным издевательством над понятиями о договорах, о праве, о культуре и человечности. Я представляю суду, ноту Народного комиссара иностранных дел СССР от 25 ноября 1941 года о возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных. под номером СССР-51, и оглашая некоторые выдержки из этой ноты. Советское правительство располагает многочисленными фактами, свидетельствующими о систематических зверствах и расправах, чинимых германскими властями над пленными красноармейцами и командирами Красной Армии. За последнее время эти факты стали особенно многочисленны и приняли особенно выпиющий характер. разоблачая тем самым еще раз германскую военщину и германское правительство как банду насильников, не считающихся ни с какими нормами международного права, ни с какими законами человеческой морали. Советским военным командованием установлены многочисленные факты, когда захваченные в плен большей частью раненые красноармейцы подвергаются со стороны германского военного командования и германских воинских частей зверским пыткам, истязанием и убийством. Пленных красноармейцев п ы т а ю т раскаленным железом, выкалывают им глаза, вспарывают животы, привязывают к танкам и разрывают на части. Подобного рода изуверства и позорные преступления фашистско-германские офицеры и солдаты совершают на всем протяжении фронта, всюду, где они только появляются и где в их руки попадают бойцы и командиры Красной Армии. Так, например, в у к р а и н с к о й СССР на острове Хортица на Днепре после ухода немецких частей, выбитых Красной Армией, были найдены трупы пленных красноармейцев, замученных немцами. Пленным отрезали руки, выкалывали глаза, вспарывали животы. На юго-западном направлении у деревни Репки на Украине после отступления немцев в з а н я т о й ими позиции были обнаружены трупы командира батальона Боброва Политрука Пятигорского и двух бойцов, руки и н о г которых были пригвождены кольем, а на телах чернили пятиконечные звезды, вырезанные раскаленными ножами. Лица погибших были изрезаны и обожжены. Тут же неподалеку был найден еще один труп красноармейца, накануне попавшего к немцам в плен, с обгоревшими ногами, с отрезанными ушами. При взятии нашими частями деревни Холмы, Северо-Западный фронт, были обнаружены изуродованные трупы красноармейцев, причем один из них был сожжен на костре. Это был красноармеец Осипов Андрей из Казахской ССР. На станции Грейгова, Украинская ССР, немецкие части захватили в плен небольшую группу красноармейцев и несколько дней не давали им никакой пищи и воды. Нескольким пленным отрезали уши, выкололи глаза, отрубили руки, а затем закололи их штыком. В июле следующего года у железнодорожной станции Шумилини немецкие части захватили в плен группу тяжелораненых красноармейцев и тут же их добили. В том же месяце в районе города Борисово, Белорусской ССР, захватив в плен 70 тяжелораненых красноармейцев, Гитровцы е всех их отравили мышьяком. В августе месяце, под местечком Заболотье, немцы захватили на поле боя 17 тяжело раненых красноармейцев. Три дня им не давали пищи. Затем все 17 истекавших кровью пленных красноармейцев были привязаны к телеграфным столбам, в результате чего трое пленных красноармейцев скончались, а остальные 14 были спасены от верной смерти подоспевшим советским танковым подразделением старшего лейтенанта Рыбина. В деревне Лагутино в районе Брянска немцы привязали к двум танкам раненого красноармейца и разорвали его на части. В одном из пунктов западнее Брянска, недалеко от колхоза «Красный Октябрь», было найдено 11 обгоревших трупов бойцов и командиров Красной армии, захваченных фашистами. На руках и на спине одного из красноармейцев остались следы пыток раскаленным железом. Зарегистрирован ряд случаев, когда германское командование во время атак гонит под угрозой расстрела пленных красноармейцев впереди своих наступающих колонн. Такие случаи, в частности, зарегистрированы в районе совхоза «Выборы» Ленинградской области, в районе Ельни Смоленской области, в Гомельской области Белорусской ССР в Полтавской области Украинской ССР и в ряде других мест. Возмутительным издевательством, пыткам и зверским истязаниям систематически подвергаются раненые и больные красноармейцы, находящиеся в госпиталях, попавших в руки германских захватчиков. Имеется бесконечное количество фактов, когда беззащитных и раненых красноармейцев, находящихся в лазаретах, фашистские зуверы прикалывают и расстреливают на месте, Так, в городе Рудня Смоленской области ф а ш и с т к о г е р м а н с к и е части захватили советский полевой госпиталь и расстреляли раненых красноармейцев, санитаров и санитарок. Здесь погибли раненые бойцы Шаламов, Азимов, лейтенант Делеев, санитарка 17-летняя Варя Байко и другие. Известны многочисленные факты насилия и надругательства над женской честью, когда в руки гитлеровских захватчиков попадают медицинские сестры, и санитарки. В этой же ноте приводится еще значительное количество таких фактов, и с л е д за этим там говорится. Среди солдат и офицеров гитлеровской армии процветает мародерство. С наступлением зимних холодов мародерство стало принимать массовый характер. Причем гитлеровские разбойники в погоне за теплыми вещами не считаются ни с чем. Они не только сдирают теплую одежду и обувь с убитых советских бойцов, но снимают буквально все теплые вещи – валенки, сапоги, носки, фуфайки, телогрейки, ушанки – с раненых бойцов, раздевая их догола и напяливая на себя все, включая до теплых, женских вещей, снятых с раненых и убитых медицинских сестер. Плены н красноармейцев морят голодным. По неделям, оставляя без пищи или выдавая ничтожные порции гнилого хлеба, или гнилой картошки. Не давая советским военнопленным пищи, г и т л е р о в ц ы заставляют их рыться в помойках и р а з ы с к и в а т ь там остатки пищи, выброшенные германскими солдатами, или, как это имело место в ряде лагерей, в том числе в лагере в местечке Корма, Белорусская ССР, бросают советским военнопленным за колючую проволоку трупы дохлых лошадей. В Витебском лагере в Белоруссии пленные красноармейцы 4 месяца почти не получали пищи. Когда группа пленных красноармейцев подала немецкому командованию письменное заявление с просьбой выдать им пищу для поддержания жизни, немецкий офицер спросил, кто писал это заявление. И пять человек красноармейцев, подтвердивших, что это писали они, тут же были расстреляны. Аналогичные факты вопиющего произвола и зверств наблюдаются и в других лагерях – Шитьковский, Демьяновский и другие. Стремясь к массовому истреблению советских военнопленных, германские власти и германское правительство установили в лагерях для советских военнопленных зверский режим. Германским Верховным командованием и Министерством продовольствия и земледелия издано постановление, которым для советских военнопленных Установлено питание худшее, чем для военнопленных других стран, как в отношении качества, так и в отношении количества подлежащих выдаче продуктов. Установленный этим постановлением нормы питания обрекает советских военнопленных на мучительную голодную смерть. Бесчеловечно жестоко проводя в жизнь свой позорный и явно беззаконный режим содержания советских военнопленных, Германское правительство, однако, всячески старается скрыть от общественного мнения, и з д а н н ы е по этому вопросу германским правительством п о с т а н о в л е н и я Так, на соответствующий запрос советского правительства шведское правительство сообщило, что опубликованные в европейско-американской й печати сведения о вышеупомянутом постановлении германского правительства соответствуют действительности, но т е к с т этого постановления не опубликованы и поэтому недоступен. То, что было недоступным для шведского правительства осенью 1941 года, стало доступным сейчас для Международного военного трибунала. Мне кажется особо важным то обстоятельство, что эти документы шли по двум каналам, по линии Верховного командования и по линии фашистской партии. Таким образом, умершление голодом советских воинов, оказавшихся в германском плену, было запланировано и осуществлено и Верховным командованием Германской армии и Гитлеровской партии. Фашистские заговорщики для воинов Красной армии устанавливали особо заниженные нормы питания. По их собственным расчетам, норма для советских военнопленных по жирам составляла 42%, по сахару и хлебу 66%, по мясу 0%. По сравнению с тем количеством продуктов, которые получали военнопленные состава других армий, сражавшихся с Германией. Кроме того, в самой директиве было указано особым примечанием. Если снижается норма для несоветских военнопленных, то, соответственно, снижается норма для советских военнопленных. Но даже и эти явно голодные нормы, которые не могли поддержать жизнь взрослого человека, существовали чаще всего только на бумаге. Существует несколько директив. Причем первый, казалось бы, более благоприятный для советских военнопленных, говорит о количестве мяса в 400 граммов на 28 дней. Следующая, устанавливающая процентное соотношение снабжения советских военнопленных и военнопленных из числа других армий, указывает на 0%. Речь идет о том, что если мяса не хватало на всех военнопленных, то советские в этом случае не получали ничего. Председатель, я понимаю, продолжайте. Покровский, я предъявляю документ по этому же вопросу за номером СССР 177. Это запись с о в е щ а н и я в Министерстве снабжения под руководством с т а т с е к р е т а р я Бакки и министерей дирекгента Морица о 24 ноября 1941 года в 16 часов 30 минут. В совещании, как сказано в документе, Принимали участие представители ведомств, в том числе генерал Рейнеки. Трибунал, вероятно, помнит, что именно Рейнеки возглавлял тот участок работы, который был связан с военнопленными, и министериаль, диригент Мансфельд. Совещание происходило по вопросу снабжения русских военнопленных и гражданских рабочих. Я цитирую. Первое. Виды продовольствия. Попытки изготовить для русских специальный хлеб показали, что наиболее выгодная смесь получается при 50% ржаных отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% муки, изготовленной из соломы или листьев. Обычно употребляемое в пищу мясо животных никогда не удовлетворит в достаточном размере потребности в мясе. Поэтому русские должны снабжаться кониной и малопригодным к употреблению мясом, который сегодня в двойном количестве выдается по карточкам. При нынешнем состоянии жиротехники больше нет неполноценных жиров. Следовательно, русские должны будут получать хорошие столовые жиры. Трудно пройти спокойно мимо этих издевательских строчек. Русские военнопленные должны были получать в счет своих голодных норм лишь такое малопригодное к употреблению мяса, которое в двойном количестве отпускается по карточкам обычному потребителю, а вместо жиров какие-то составы, которые становятся н в о з м о ж н ы м употреблять в пищу лишь при нынешнем состоянии жиротехники. И подобный продукт еще именуется хорошим столовым жиром. Вторая часть документа озаглавлена «Нормы», я ее цитирую. Так как данные специалистов Имперского министерства здравоохранения и Главного военно-санитарного управления относительно необходимой калорийности продуктов сильно расходятся, то окончательное установление норм будет проведено в более узком кругу специалистов в течение недели. Мучной суп в течение семи дней в качестве переходного питания и вопрос о норме для русских, находящихся в настоящее время в немецких лагерях без работы, разрешается Министерством снабжения. Далее в документе указывается третье количество русских, которых Имперское Министерство снабжения может зачислить на продовольственное снабжение. Я должен отметить, что после этой фразы следует одно слово «выясняется». Производится к Выяснение количества русских, которые могут быть зачислены на снабжение. На настойчивые вопросы генерала Рейнеки и министра диригента Мансфельда статсекретарь Бакки не дал никакого обязывающего ответа. Здесь не случайно сказано о том, что данные специалистов Имперского министерства здравоохранения и главного военно-санитарного управления относительно необходимой калорийности сильно расходятся. Трибунал помнит показания свидетеля Блаха, который, отвечая на мои вопросы, показал суду, что почти все умершие от истощения в о е н н о п л е н н о й в лагере Дахау были военнослужащими Красной Армии. Я докажу, что лагерь Дахау в этом отношении не являлся исключением. 27 апреля 1942 года Народный комиссар иностранных дел СССР вынужден был обратиться с новой нотой. В распоряжении советского правительства имеются сейчас многие сотни новых документальных подтверждений кровавых преступлений в отношении советских военнопленных о которых говорилось в ноте правительства СССР от 25 ноября 1941 года. Непреложно установлено, что германское командование, желая мстить за поражение своей армии в последние месяцы, ввело повсеместную практику физического уничтожения советских военнопленных. На всем протяжении фронта, от Арктики до Черного моря, обнаружены трупы замученных советских военнопленных. Почти во всех случаях эти трупы носят следы страшных пыток, предшествовавших убийству. Части Красной Армии обнаруживают в отбиваемых ими у немцев блиндажах, дерево-земляных точках, а также в населенных пунктах трупы убитых после зверских пыток советских военнопленных. Все чаще повторяются такого рода факты, зафиксированные в актах, подписанных очевидцами 2 и 6 марта 1942 года на крымском фронте в районе высоты 66 3 и д е р е в н и джантора были найдены 9 трупов военно-пленных красноармейцев настолько зверски истерзанных фашистами что опознать удалось лишь два трупа у замученных военно-пленных были выдернуты ногти на пальцах выколоты глаза у одного трупа была вырезана вся правая часть г р у д и У других обнаружены следы пыток огнем, многочисленные ножевые раны, разбитые челюсти. В Феодосии были найдены десятки трупов, замученных красноармейцев-азербайджанцев. Среди них Джафаров Исмани Заде, которому гитлеровцы выкололи глаза и отрезали уши. Алибеков Кули Заде, которому гитлеровцы вывернули руки, а затем закололи штыком. е ф р и й т о р Ислам Мамед Али о г л ы которому гитлеровцы вспороли живот. Аскеров Мустафа г л ы й привязанный проволокой к столбу и умерший от ран в этом положении. В деревне с т р е н е в о Калининской области немцы заперли в здании школы 50 пленных раненых красноармейцев и сожгли их. В городе Волоколамске оккупанты запретили красноармейцам, запертым на пятом этаже дома номер 3, т р о п 6 по Пролетарской улице, выходить из этого дома, когда в нем возник пожар. Пытавшихся выйти или выброситься из окон, расстреливали. В огне погибли и расстреляны 60 пленных. В деревне Поповка Тульской области немцы, загнав в сарай 140 пленных красноармейцев, подожгли их. В огне погибло 95 человек. В 6 километрах от станции Погости Ленинградской области Немцы, отступая под натиском частей Красной Армии, расстреляли разрывными п у л е и после страшных побоев и зверских пыток свыше 150 советских военнопленных. У большинства трупов отрезаны уши, в ы к о л о т ы глаза, обрублены пальцы, у некоторых отрублена одна или обе руки, вырваны языки. На спинах трех красноармейцев вырезаны звезды. Незадолго до освобождения города к о н т р о в о Смоленской области... Частями Красной Армии в декабре 1941 года немцы расстреляли за городом свыше 200 пленных красноармейцев, которых они вели через город раздетыми и разутыми, тут же расстреливая как обессиленных, не могущих продолжать идти дальше красноармейцев, так и тех местных граждан, которые в н о с и л и и на ходу бросали пленным куски хлеба. Стремясь осуществить физическое уничтожение наибольшего числа советских военнопленных, нацистские заговорщики изощрялись, изобретая все новые способы уничтожения людей. В ноте говорится, за последнее время установлен ряд новых случаев использования германским командованием советских военнопленных в целях очистки минных полей и других опасных для жизни работ. Так, в районе деревень Большая и Малая Влоя Десятки пленных, построенных в сомкнутые ряды, в течение четырех суток гонялись гитлеровцами по заминированному полю. Ежедневно на минах взрывалось несколько пленных. Этот способ убийства и на пленных предусмотрен приказами германского командования. В приказе по 203-му пехотному полку за номером 109 сказано «Главнокомандующий армии генерал-фельдмаршал р у н д ш т е д т приказал чтобы вне боевых действий в целях сохранения германской крови поиски мин и очистку минных полей производить русскими пленными. Это относится также и к германским минам. Мародерство, которым упоминалось в первой ноте, не только рассматривается как допустимое явление, но и вменяется в прямую обязанность солдатам германской армии. В приказе штаба 88-го полка 34-й немецкой пехотной дивизии О заглавленном положение с обмунированием предлагается, не задумываясь снимать с русских военнопленных обувь. Что этот приказ не случайен, видно уже из того, что еще до вероломного нападения на СССР германское командование предусматривало использование такого порядка снабжения своих частей. В делах 234-го пехотного полка 56-й дивизии Найден циркуляр за номером 121-4 от 6 июня 1941 года о принципах снабжения в восточном пространстве, в котором сказано «На снабжение одежды не рассчитывать, поэтому особенно важно снимать с военнопленных годную обувь и немедленно использовать всю пригодную одежду, белье, носки и т.д.». а к а л е е В качестве других средств массового уничтожения советских военнопленных они, как указывается в ноте, лишаются пищи, обрекаются на медленную голодную смерть, а в некоторых случаях отравляются заведомо недоброкачественной пищей. В распоряжении советских органов имеется приказ номер 202 штаба, упомянутого выше 88-го полка, в котором говорится «Конские трупы будут служить пищей для русских военнопленных. Подобные пункты, свалки конских трупов, отмечаются указателями. Они имеются вдоль шоссе в Малой Ярославце и в деревнях Романове и Белоусове. Приказ по 60-й мотопехотной дивизии за номером 166-41 прямо требует массового убийства военнопленных. В приказе говорится, русские солдаты и младшие командиры очень храбры в бою, Даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку. В связи с этим нельзя допускать человеческого отношения к пленным. Уничтожение противника огнем или холодным оружием должно продолжаться вплоть до его полного обезвреживания. Инструкция германского командования об обращении с советскими военнопленными за номером 1-3058 содержит следующее наставление – Против малейших признаков непослушания действовать энергично и прямо, оружием пользоваться беспощадно. Употребление палок, тростей и хлыстов не должно иметь места. Мягкая телость даже перед послушным и трудолюбивым пленным доказывает лишь слабость и не должна иметь места. В наставлении также указывается на необходимость на работе постоянно сохранять дистанцию к пленным, позволяющую немедленно применить оружие. Всего этого оказалось недостаточно. Изданный от имени Гитлера, как главнокомандующего приказ Верховного командования германской армии от 14 января 1942 года, гласит Пункт 2. Всякое снисхождение, человечность по отношению к военно-пленному строго порицаются. Германский солдат всегда должен давать чувствовать пленному свое превосходство. Всякое опоздание применения оружия к пленному таит в себе опасность. Главнокомандующий надеется, что данный приказ будет полностью выполняться. Далее в упомянутой ранее советской ноте говорится. Советское правительство продолжает получать достоверную информацию о положении пленных красноармейцев на оккупированных немцами территориях СССР, а также в глубоком германском тылу, и оккупированных Германии и европейских странах. Эта информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении режима для военнопленных красноармейцев, поставленных в особенно плохие условия по сравнению с военнопленными других стран. о вымирании советских военнопленных от голода и болезней, о режиме подлого издевательства и кровавых жестокостей, которые применяются красноармейцам гитлеровскими властями, давно поправшими самые элементарные требования международного права и человеческой морали. В ноте особо отмечается, что бесчеловечные зверства и злодеяния, чинимые немецко-фашистскими разбойниками над советскими военнопленными, превосходят злодеяния Чингисхана, Батыя и Мамая. Несмотря на все это, говорится в ноте, советское правительство, верное принципам гуманности уважения к своим международным обязательствам, не намерено даже в данных обстоятельствах применять ответные репрессивные мероприятия в отношении германских военнопленных, и по-прежнему придерживается обязательств, принятых на себя Советским Союзом, по вопросу о режиме военнопленных, по г а р г с к о й конвенции 1907 года. Подписаны также, но столь вероломно нарушены во всех ее пунктах Германии. Обратимся к свидетельским показаниям. Бывший начальник штаба ОКХ Франц Кальдер, допрошенный 31 октября 1945 года, показал «Я предъявляю суду под номером СССР-341 выдержку из протокола допроса г а л ь д е р а До начала наступления на Россию фюрер созвал совещание всех командующих, имеющих отношение к Верховному командованию, по поводу предстоящего наступления на Россию. Дату этого совещания я точно вспомнить не могу. Я не знаю, было ли это до наступления на Югославию или после. На этом совещании фюрер сказал, что в войне против русских должны применяться средства войны не те, что против Запада. Следовательно, Что еще он сказал? Свидетель. Он сказал, что борьба между Россией и Германией это борьба между расами. Он сказал, что так как русские не признают Гаагской конвенции, то и обращения с их военнопленными не должны быть в соответствии с решениями Гаагской конвенции. Покроски. в Здесь необходимо отметить очередную фашистскую ложь. Гитлер умышленно искажает факты. Общеизвестно, что Советский Союз принял на себя обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции. Даже в уголовном законодательстве Советского Союза права военнопленных взяты под охрану в соответствии с нормами международного права. Из н а р у ш е н и е этих прав виновные о т в е ч а е т в уголовном порядке. О принятых на себя Советским Союзом обязательствах, вытекающих из Гаагской конвенции, еще раз упоминается и в ноте Народного комиссара иностранных дел СССР, от 27 апреля 1942 года. Она мной только что цитировалась. «После этой справки я продолжаю излагать показания Гальдера относительно выступления Гитлера». Затем он, то есть Гитлер, примечание автора, сказал, что учитывая политическое развитие русских войск, в этом месте протокола стоит многоточие. Словом, он сказал, что так называемые комиссаров не следует рассматривать как военнопленных. Нельзя не отметить, что в связи с высокой политической сознательностью воинов Красной Армии гитлеровцы чуть ли не в каждом военнопленном видели комиссара или коммуниста. Затем в протоколе записан следующий вопрос следователя и ответ на него свидетеля. Следователь, сказал ли фюрер что-нибудь по поводу приказа, которые следовало бы отдать в связи с этим вопросом. Свидетель. То, о чем я только что он сказал, и было его приказом. Он сказал, что он хотел бы, чтобы эта директива выполнялась даже в том случае, если бы в дальнейшем не последовало его письменного приказа об этом. В книге документов на вашем столе вслед за протоколом допроса Гальдера вы найдете выписку из показаний бывшего заместителя начальника оперативного отдела штаба ОКБ генерала Варлемонта от 12 ноября 1945 года. Он дал показания под присягой подполковнику американской армии х и м к е л ю Этот документ находился у наших американских коллег. С их любезного согласия наша делегация предъявляет его под номером СССР-263. Мы предъявляем трибуналу документ под номером СССР-263, представляющий собой протокол допроса свидетеля в а р л и м о н т а произведенного под присягой подполковником американской армии Хинкелем. Я не собираюсь оглашать полностью все показания. в а р л и м о н т во многом повторяет Гальдера, Важно, что он полностью подтверждает два факта. Первое. Гитлер проводил то совещание, о котором мы узнали из показаний Гальдера. Второе. Гитлер еще до войны дал директиву расстреливать советских военнопленных, указав, что для этой цели будут созданы особые группы, и за р м и и последует СД. Варлемон далее показал, я цитирую. Гитлер затем добавил, что он вовсе не ждет от своих офицеров понимания его приказа. Единственное, что от них требовалось, это беспрекословное повиновение. Мы имеем еще одни показания. Это показания свидетеля генерал-лейтенанта гитлеровской армии Курта фон Эстер Рейха, бывшего начальника отдела по делам военнопленных д а н ц и г с к о г о военного округа. Он дал свои показания представителям Красной армии 29 декабря 1945 года. Его показания, п р е д с т а в л е н ы трибуналу под номером СССР-151. Я оглашу отдельные выдержки. Моя деятельность на посту начальника отдела по делам военнопленных при штабе Данцикского военного округа началась с 1 февраля 1941 года. До этого я был командиром 207-й пехотной дивизии, дислоцировавшейся во Франции. Приблизительно в марте 1941 года Я был вызван в Берлин, где в Ставке Верховного Главнокомандующего состоялось секретное совещание. Руководил совещанием генерал-лейтенант р е й н е к е являвшийся начальником управления по делам военнопленных при Ставке. На этом совещании присутствовали свыше 20 человек, начальников отделов по делам военнопленных из различных округов, а также офицеры Ставки. Фамилии этих офицеров я сейчас не помню. Генерал Рейнеки сообщил нам под большим секретом о том, что ориентировочно в начале лета 1941 года Германия вторнется г на территорию Советского Союза, и что в соответствии с этим Верховным командованием разработаны необходимые мероприятия, в том числе подготовка лагерей для русских военнопленных, которые будут поступать после открытия военных действий на Восточном фронте. Я пропускаю три абзаца и перехожу к наиболее важным деталям. При этом он указал, что если на местах не удастся в срок создать лагерей скрытыми бараками, то устраивает лагеря для содержания русских военнопленных под открытым небом, огороженные только колючей проволокой. Далее Рейнеке дал нам инструкции об обращении с русскими военнопленными, предусматривающие расстрел без всякого предупреждения тех военнопленных, который попытается совершить побег. Через некоторое время я получил из Ставки Верховного Командования предписание, в котором подтверждалось указание Рейнеки о расстреле русских военнопленных без всякого предупреждения при попытке к бегству. Кто подписал это распоряжение, я сейчас не помню. Далее свидетель показывает, что он был вызван не то в конце 1941 года, не то в начале 1942 года в Берлин на совещание начальников отделов по делам военнопленных при военных округах. Совещанием руководил генерал-майор фон г р е в е н и ц Обсуждался вопрос, как быть с теми русскими военнопленными, которые в результате ранений или истощения непригодны к работе. Мне кажется, будет полезным процитировать несколько строчек из показаний свидетеля. По предложению Гревеница по этому вопросу высказались несколько присутствующих офицеров, в том числе врачи, которые заявили, что таких военнопленных надо концентрировать в одном месте, в лагере или в лазарете, и умерщвлять при помощи яда. В результате обсуждения Гревениц отдал на приказание нетрудоспособных военнопленных умершвлять, используя для этого медицинский персонал лагерей. Свидетель утверждает, что когда летом 1942 года, а он по делам службы прибыл на Украину, то узнал там, что способ умершления русских военнопленных ядами там уже применялся. Свидетель называет конкретные цифры, конкретные факты, связанные с этим преступлением. «Мне кажется, важно отметить такое место». Находясь на Украине, я получил из ставки совершенный секретный приказ, подписанный Гиммлером, о том, что с августа 1942 года должно производиться клеймение русских военнопленных определенным знаком. А русские военнопленные содержались в лагерях в тяжелых условиях, питались плохо, терпели м о р а л ь н о е у н и ж е н и е и умирали от голода и заболеваний. В дополнение к показаниям Эстер Рейха следует привести одну фразу из упоминавшейся директива главнокомандующего генерал-фельдмаршала фон Рейхенау о поведении войск на Востоке. Этот документ я предъявляю суду под номером СССР-12. Снабжение питания мирных жителей и военно-пленных является ненужной гуманностью. Председатель, могли бы вы сказать нам, что это приказ генерала Рейхенау, Покровский. Да, это приказ за подписью генерала-фельдмаршала Рейхенау, председател. ь Был ли этот документ захвачен или каким-либо иным образом попал к обвинению? Покровский. Этот документ оказался в числе трофейных документов захваченной Красной а р м и е й Показания генерала Эстер Рейха о наличии приказа к л е й м и т ь советских военнопленных полностью подтверждены. Я предъявляю суду как доказательство за номером с с т ь о за сер 15 приказ 14802,42 начальника жандармерии при наместнике в провинции Штирия, объявляющий приказ начальника полиции порядка. Первый параграф этого приказа начальника полиции порядка гласит: "Первое. Советские военнопленные подлежат клеймению посредством особого долговременного знака. Второе. Клеймо имеет форму острого угла" примерно в 45 градусов, с длиной сторон в 1 сантиметр, расположенного острием кверху и ставится на л е в о й я г о д и ц е на расстоянии ладони от заднего прохода. Этот знак наносится посредством ланцета, имеющегося в любой воинской части. В качестве красящего вещества употребляется китайская тушь. В третьем параграфе этого документа специально подчеркивается – Клеймений не является медицинским мероприятием. В параграфе пятом оговорено, что клеймению подвергаются как все советские военнопленные, вновь поступающие в районы командующих немецкими вооруженными силами Прибалтики, Украины и генерал-губернаторства, так и все остальные военнопленные, находящиеся в ведении ОКХ до 30 сентября 1942 года. Такая директива пошла в адрес президентов областных управлений по труду и имперских уполномоченных по труду. В этом документе, имеющем номер ПС 1191, указано, что президентам областных управлений по труду и имперским уполномоченным по труду препровождается приказ ОКВ для сведения. В документе секретном донесении инспектора по вооружению на Украине от 2 декабря 1941 года начальнику отдела вооружения ОКВ, предоставленным вам под номером ПС-3257, сказано «Жилищные условия, продовольственное положение, обмундирование и состояние здоровья военнопленных неудовлетворительны. Смертность очень велика. Можно ожидать, что еще десятки и сотни тысяч людей зимой отправятся на тот свет. Под номером п Д-288, я предъявляю вам еще один документ. Главный лагерный и заводской врач, проверявший состояние лагеря на Ногер-Т-Штрассе в своем строгом секретном докладе от 2 сентября 1944 года, доносил санитарному отделу главного управления лагерями. Лагерь военнопленных на Ногер-Т-Штрассе находятся в ужасном состоянии. Люди живут в хранилищах для золы, в собачьих конурах, в старых печах-духовках и самодельных хижинах. Продовольствия едва только хватает. За размещение и снабжение несет ответственность круп. Снабжение медикаментами и перевязочным материалом было настолько плохим, что во многих случаях нельзя было вообще производить лечение. За эти факты вина ложится на стационарный лагерь. В архивах подсудимого Розенберга был обнаружен в числе прочих бумаг, документ которому присвоен номер ПС-081. Это письмо Розенберга Кейтелю от 28 февраля 1942 года по вопросу о военнопленных. Экземпляр, обнаруженный у Розенберга, не имеет его подписи, но не вызывает никаких сомнений тот факт, что подобное письмо либо было отправлено Кейтелю, либо было заготовлено для отправки в его адрес. В письме говорится, что судьба советских военнопленных в Германии – трагедия огромного масштаба. В этом документе, который уже известен суду, дается достаточно яркая картина того, что происходило в лагерях. Автор письма говорит, что были попытки со стороны мирного населения доставлять военнопленным продукты питания, но что эти попытки наталкивались на решительный отпор со стороны многих начальников лагерей. От убийств по одиночке гитлеровцы в дальнейшем перешли к организации «Фабрик смерти» в Треблинке, Дахау и Освенцами. Методы и масштабы убийства менялись. Гитлеровцы стремились найти способы для быстрого истребления больших человеческих масс. Над решением этой задачи они работали долго. К реализации ее они приступили еще до нападения на Советский Союз, изобретая разнообразные способы и инструменты для умерщвления. Причем жертвами гитлеровских палачей оказались и мирные жители, и военно-пленные. Я предъявляю трибуналу сообщение Чрезвычайной комиссии, о зверстах немцев в Литовской Советской Социалистической Республике. Это документ СССР-7. И здесь, как и в других местах, массовое истребление советских военнопленных являлось частью людоедского плана фашистских захватчиков. Я процитирую несколько фраз на странице 6 этого документа. В Каунасе в форте номер 6 находился лагерь номер 336 для советских военнопленных. В лагере к военнопленным применялись жестокие пытки и издевательства в строгом соответствии с найденным там указанием для руководителей и конвоиров при рабочих командах. Военнопленные в форте номер 6 были обречены на истощение и голодную смерть. Свидетельница Медищевская сообщила комиссии. «Военнопленные ужасно голодали. Я видел, а как они рвали траву и ели ее. Я пропускаю несколько фраз и читаю дальше». При входе в лагерь номер 336 сохранилась доска со следующим объявлением на немецком, литовском и русском языках. Кто с военнопленными будет поддерживать связь, особенно кто будет им давать съестные припасы, папиросы, штатскую одежду, сейчас же будет арестован. В случае бегства будет расстрелян. В лагере форта номер 6 был разорет для военнопленных, который в действительности служил как бы пересыльным пунктом из лагеря в могилу. Военно-пленные, брошенные в этот лазарет, были обречены на смерть. Из месячных сводок о заболеваниях среди военно-пленных форте номер 6 видно, что только с сентября 1941 года по июль 1942 года, то есть за 11 месяцев, в лазарете умерло 13 936 советских военно-пленных. Я пропускаю перечень скрытых могил и цитирую строчку, говорящую об общем итоге. Всего же, как свидетельствуют лагерные документы, здесь похоронено около 35 тысяч военнопленных. Кроме лагеря номер 336 в том же городе Каунасе, на юго-западной окраине аэродрома был еще один лагерь без номера. В сообщении по этому поводу говорится. Так же, как и в форте номер 6, здесь свирепствовали голод, п л е т и и палки. Истощенных военнопленных, которые не были в состоянии двигаться, ежедневно выносили за лагерь, живыми складывали в заранее вырытые ямы и засыпали землей. В последних трех строчках левого абзаца шестой страницы документа СССР-7 сказано. На основании раскопок, документов и показаний свидетелей комиссия установила, что здесь в районе аэродрома замучено и погребено около 10 тысяч советских военнопленных. В сообщении упоминается еще один лагерь номер 133 близ города Алитус и некоторые другие лаги, лагери, которые были организованы в июле 1941 года и просуществовали до начала апреля 1943 года. В этих лагерях люди замерзали. При выгрузке из вагонов немцы расстреливали тех, кто не мог идти дальше. Пленных пытали до потери сознания, подвешивали на цепях за ноги. Снимали, отливали водой и снова повторяли то же самое. Подводя общий итог к о л и ч е с т в у истребленных, комиссия пишет. Установлено, что во всех перечисленных лагерях на территории Литовской ССР немцы уничтожили не менее 165 тысяч советских военнопленных. Истребление советских военнопленных происходило буквально во всех лагерях. Тысячи советских воинов погибли и в лагере уничтожения на Майданике. В совместном к о м м ю н и к е Польско-Советской Чрезвычайной Комиссии, которые предъявлены вам под номером СССР-29, во втором абзаце пятой страницы отмечается, что вся кровавая история этого лагеря начинается с массового расстрела советских военнопленных, организованного с э с о в ц а м и в ноябре-декабре 1941 года. Из партии больше чем в 2000 человек советских военнопленных Осталось всего лишь 80 человек. Все остальные были расстреляны, и небольшая часть замучена пытками и истязаниями. В период с января по апрель 1942 года в лагерь привозили новые партии советских военнопленных, которые расстреливались. р а б о т а в ш и е в лагере по найму грузовым возчиком свидетель-поляк Нидзялек Ян показал, Около пяти тысяч русских военнопленных немцы зимой 1942 года уничтожили таким образом. Грузовыми автомобилями вывозили из бараков к ямам на бывшую каменоломню и в этих ямах их расстреливали. Военнопленные бывшей польской армии, плененные еще в 1939 году и содержавшиеся в различных лагерях Германии, были уже в 1940 году собраны в Люблинском лагере на Липовой улице, а затем вскоре по частям перевозились в лагерь уничтожения на Майданике и подвергались той же участи систематическим истязаниям, убийствам, массовым расстрелам, повешению и т.д. а к а л е е Огромные лагеря уничтожения советских военнопленных были организованы немецкими фашистами на территории Латвийской Советской Социалистической Республики. с о о б щ е н и е Чрезвычайной Государственной Комиссии, р а с с л е д у в а в ш е й преступления немецких захватчиков, совершенные ими на территории этой республики, мы предъявляем суду этот документ под номером СССР-41. с о д е р ж и т с следующие данные об уничтожении 327 тысяч советских военнопленных. Я цитирую выдержки из раздела «На правой стороне» седьмой страницы, названного мной «Сообщение». Для советских военнопленных немецкие захватчики организовали в Риге в помещениях бывших казарм, расположенных по улицам Пернавской и Рудольфа, шталаг 350, который просуществовал с июля 1941 года до октября 1944 года. Советские военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Здания, где они помещались, были без окон и не отапливались. Несмотря на тяжелую каторжную работу по 12-14 часов в сутки, паек военнопленных состоял из 150-200 граммов хлеба и так называемого супа из травы, порченого картофеля, листьев деревьев и разных отбросов. Мне кажется, следует подчеркнуть единообразие пайка, получаемого военнопленными. Показания свидетелей полностью совпадают с той официальной директивой о нормах снабжения военнопленных, которую я уже оглашал здесь сегодня в судебном заседании. Бывший военнопленный Яковенко П.Ф., содержавшийся в шталаге 350, показал «Нам давали 180 граммов хлеба наполовину из опилок и соломы и один литр супа без соли, сваренного из нечищенного гнилого картофеля». Спали прямо на земле. Нас заедали в ши. От голода, холода, избиения, сыпной тифы и расстрелов с декабря 1941 по май 1942 года в лагере погибли 30 тысяч военнопленных. Немцы ежедневно расстреливали военнопленных, которые не могли по слабости или болезни отправиться на работу. Издевались над ними, избивали без всякого повода. н о в и с к и с ГБ, работавшая старшей сестрой в госпитале для советских военнопленных по гимнастической улице Дом 1, сообщила, что она постоянно видела, как больные, чтобы ослабить мучения голода, ели траву и листья деревьев. В отделениях шталага 350 на территории бывшего пивоваренного завода в Панцерских казармах от голода, истязаний и эпидемических заболеваний Только с сентября месяца 1941 по апрель 1942 года погибло более 19 тысяч человек. Немцы расстреливали и раненых военнопленных. Советские военнопленные погибали и в пути следования влаги, е р так как немцы оставляли без пищи и воды. Свидетельница т а у к у л у с А.В. показала осенью 1941 года на станцию Саласпилс Прибыл эшелон с советскими военнопленными в составе 50-60 вагонов. Когда открыли вагоны, на далекое расстояние разнесся трупный запах. Половина людей были мертвы, многие были при смерти. Люди, которые могли вылезти из вагонов, бросились к воде, но охрана открыла по ним огонь и расстреляла несколько десятков человек. Я не буду перечислять других фактов, имевших место в шталаге 3 5 0 Я оглашу только заключительную фразу, относящуюся к этому лагерю. В Шталаге-350 и в его отделениях немцы замучили и расстреляли более 130 тысяч советских военнопленных. В Даугавпилсе, Двинске, существовал лагерь для советских военнопленных Шталаг-340, который среди узников лагеря и жителей города был известен под именем «Лагеря смерти». и в котором за три года погибло от голода, истязаний и расстрелов свыше 124 тысяч советских военнопленных. Расправу с военнопленными немецкие палачи обычно начинали по пути следования в лагерь. Летом пленных отправляли на глухо закрытых вагонах, зимой в полувагонах и на открытых площадках. Люди массами погибали от жажды и голода, летом задыхались от духоты, зимой замерзали. Свидетель Усенко Т.К. показал В ноябре 1941 года я дежурил на станции «Мост» в качестве стрелочника и видел, как на 217-й километр, имеется в виду название участка пути, подали эшелон, в котором было более 30 вагонов. В вагонах ни одного живого человека не оказалось. Не менее 1500 мертвых были выгружены из этого эшелона. Все они были в одном нижнем белье. Трупы пролежали у железнодорожного полотна около недели. Существовавший при лагере госпиталь также был подчинен задачам уничтожения военно-пленных. Работавшая в госпитале учительница Ефимова В.А. рассказала комиссии. Редко кто выходил живым из этого госпиталя. При госпитале работало пять групп могильщиков из военно-пленных, которые на тележках в возили умерших на кладбище. Бывали часто случаи, когда на тележку бросали еще живого человека, сверху накладывали еще 6-7 трупов, умерших или расстрелянных. Живых закапывали вместе с мертвыми. Больных, которые метались в бреду, убивали в госпитале палками. Когда в лагере вспыхивала эпидемия, гитлеровцы из этого барака, где обнаруживались тифозные больные, вывозили на аэродром всех помещавшихся в бараке и расстреливали. Так было уничтожено около 45 тысяч советских военнопленных. Потрясающие факты приведены в документах Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей злодеяния немецко-фашистских захватчиков в окрестностях городов Севастополя, Керчи на курорте Тиберда. Я оглашаю из нашего документа СССР 63-5 отдельные данные. При севастопольской тюрьме немецкое фашистское командование организовало лазарет для больных и раненых военнопленных. В нем массами погибали советские воины. При организации лазарета больным и раненым в течение 5-6 дней немцы не давали ни воды, ни хлеба, цинично заявляя при этом. Это наказание за то, что русские с особым упорством защищали Севастополь. Раненым д о с т а в л е н с поя боя. не было оказано никакой медицинской помощи. Бойцов и командиров швыряли на цементный пол, где они лежали, истекая кровью по 7-8 суток. В период обороны Севастополя в Инкермане в штольник завода шампанских вин находился военный госпиталь и медсанбат номер 47. После отступления Красной Армии в штольник номер 10, 11, 12 и 13 Осталось большое число раненых бойцов и командиров, не успевших эвакуироваться. Немецкие изверги, захватив завод, перепились, а затем подошли к штольню. Я пропускаю целый ряд фактов, из которых, строго говоря, большинство должно было быть специально доложено суду. Я перехожу к описанию последнего преступления, указанного в сообщении комиссии. в ы д е л я я его потому, что здесь описан факт зверского истребления – очень большого количества раненых воинов Красной армии. 4 декабря 1943 года на станцию Севастополя прибыли из города Керчи три эшелона раненых военнопленных из керченского десанта. Загрузив ими баржу водоизмещением в 2500 тонн, стоявшую в Южной бухте, у пристани подплава, немцы подожгли ее. Раздались душераздирающие крики военнопленных, Находившиеся недалеко от баржи женщины не могли оказать раненым никакой помощи, так как были отогнаны жандармерией от места пожара. Спаслось не более 15 человек. т ы с я ч человек погибли в огне. На другой день в такую же баржу погрузили 2000 человек из числа раненых, привезенных из Керчи. Баржа ушла из Севастополя в неизвестном направлении. Находившиеся в ней раненые были потоплены в море. Повторяю, что я оставляю без оглашения еще значительное количество фактов, установленных комиссией. Мало чем отличаются от оглашенных уже материалов по своему характеру те данные, которые мы находим о зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками по отношению к советским военнопленным в Сталинской области. А в документе под номером СССР-2А Среди ряда актов мы находим два акта об уничтожении советских военнопленных. Первый составлен 22 сентября 1943 года в городе Сталина в специальной комиссии во главе с председателем Сталинзаводского района Совета депутатов трудящихся. Я оглашу ту часть этого акта, в которой и м е ю т с я и н т е р е с у ю щ и е нас с в е д е н и я Акт начинается на левой колонке третьей страницы документа 2А. Обстоятельства дела. В Сталинозаводском районе города Сталина, в клубе имени Ленина, немецко-фашистские захватчики организовали лагерь для советских военнопленных. В этом лагере находилось временами до 20 тысяч человек. Начальник лагеря, немецкий офицер Габель, установил невыносимый режим для советских военнопленных. Опрошенные в качестве свидетелей бывшие военнопленные, содержавшиеся в этом же лагере и бежавшие из него, Плахов Иван Васильевич и Шацкий Константин Семенович показали, что военнопленных морили голодом. Давалась буханка хлеба весом в 1200 граммов на 8 человек, приготовленного из некачественной горелой муки, и один раз в день жидкая горячая пища, состоящая из небольшого количества горелых отрубей, иногда с добавлением древесных опилок. Этой п и щ и в день выдавалось до 1 литра. Помещения, в которых находились военнопленные, были не застеклены, и зимой даже в сильные холода. Для отопления выдавалось 5 килограммов угля, что не могло обогреть большого помещения, где находилось до тысячи человек при сквозном ветре. Были массовые случаи обмораживания. Бани не было. Люди вообще не мылись в течение полугода и страдали от огромного количества паразитов. В жаркие летние месяцы страдали от жары, В течение трех-пяти суток они не получали питьевой воды. а Режим лагеря, созданного в Сталинозаводском районе, как видно из о г л а ш е н н ы е выдержки, был точно таким же, как и режим в других немецких лагерях для военно-пленных. Это свидетельствует, несомненно, о наличии общих директив. В дополнение к общим установкам, начальники лагерей имели возможность зверствовать каждый по-своему, оставаясь совершенно безнаказанными. Военно-пленные по всякому незначительному поводу избивались палками и прикладами, а при подозрении в попытке к бегству назначалось наказание в 720 плетей, которые отпускались в течение 8 дней по 30 плетей утром, в обед и вечером, с одновременным лишением пайка хлеба и выдачи только половины пайка жидкой пищи. Результатом подобного режима в лагере являлась громадная смертность – Зимой умирало до 200 человек в день. В лагере вспыхивали эпидемии. Наблюдались многочисленные случаи голодной смерти и опухания от голода. Охране доставляло удовольствие унижать военнопленных, натравливая их друг на друга. Так Шацкий показал, что он подвергался избиению со стороны немецких полицейских получив 120 п л и т е й и 15 палочных ударов за то, что не выполнил п р и к а з а н и е избить своего товарища военнопленного. Избиениями руководили немецкие офицеры. Продукты, которые приносили граждане для передачи военнопленным, не попадали к ним. Комиссия пришла к выводу, что на территории лагеря и центральной поликлиники похоронено не менее 25 тысяч советских военнопленных. Этот вывод построен на обмерах и подсчетах могил, на показаниях свидетелей массовое умершвление у б и й с т в а военнопленных немецко-фашистские захватчики организовали и в другом городе донбасса а р т е м о в с к е специальная комиссия состоявшая из военного прокурора города артемовска священника покровской церкви зюмина представители интеллигенции общественных организаций и воинских частей составила акт об организованным фашистскими захватчиками и массовом умершвлении советских военнопленных. Этот акт мы находим на странице 4 документа под номером СССР 2А. В акте сказано, в ноябре 1941 года, вскоре после оккупации немецко-фашистскими захватчиками города Артемовска, на территории военного городка за Северным вокзалом, был создан лагерь военнопленных, в котором находилось тысячи пленных красноармейцев. Я пропускаю один абзац и перехожу к вопросу об условиях содержания. На почве голода весной 1942 года военно-пленные выходили из лагеря и как животные на четвереньках собирали и ели траву. Для того, чтобы лишить людей и этой кормежки, немцы отгородили дом лагеря двойным забором из колючей проволоки с расстоянием между заборами в 2 метра, а между ними были набросаны проволочные ежи. Я пропускаю еще абзац и перехожу к оглашению выводов. Возле лагеря обнаружено 25 могил. Из них три массовые. Первая могила длиною в 20 метров и шириною в 15 метров. В ней найдено около 1000 человеческих останков. Вторая могила длиною в 27 метров и шириною в 14 метров, где обнаружено около 900 человеческих останков. Третья могила длиной 20 метров и шириной в 1 метр, в которой обнаружено до 500 останков. И в остальных могилах от 25 до 30, всего до 3000 останков. В районе небольшого хутора Вертячий, городищенского района Сталинградской области, г и л ь р о в ц ы организовали лагерь для военно-пленных. Здесь характерным для них садизмом, Они также, как и в других лагерях, уничтожали пленных воинов Красной Армии. Я представляю вам в качестве доказательства документ под номером СССР-63-3, где имеется акт от 21 июня 1943 года. Он составлен и оформлен надлежащим образом и содержит следующие сведения. Вследствие зверского режима за три с половиной месяца существования лагеря на хуторе в е р т я ч и й Погибло от голода, истязаний, болезней и расстреляно по меньшей мере 1500 советских военнопленных. Немцы принуждали пленных работать по 14-16 часов в сутки, а кормили их один раз в день. Причем суточный рацион состоял из трех т р ч ы 3 х ложек запаренной ржи или половинка несоленой ржаной постной похлебки и кусочка дохлой к а н и н ы За несколько дней до наступления Красной Армии немцы совсем перестали кормить пленных и обрекли их на голодную смерть. Почти все пленные страдали дизентерией. У многих были незажившие раны, но никакой медицинской помощи пленные не получали. Я пропускаю один абзац и перехожу к следующему, где говорится об издевательствах над военно-пленными. Немцы издевались над патриотическими чувствами советских военнопленных, принуждая их работать на строительстве немецких военных сооружений, рытье окопов, блиндажей, землянок, укрытие для военной техники. Гитлеровцы систематически унижали человеческое достоинство советских военнопленных, заставляли их вставать на колени перед немцами. В акте отмечено, что комиссия осматривала вещественные доказательства – о р у д и и которыми терзали советских военнопленных, кожаную п л е т и кинжал, подобранные среди обезображенных трупов с распространенным гитлеровским лозунгом «Блюд унт эры» – «Кровь и честь». В той обстановке, в которой был обнаружен кинжал, он дает полную возможность понять, что представляла собой германская честь и на какую кровь он был рассчитан. Я представляю суду за тем за тем же номером м СССР-6В, заявление французского военнопленного Эмилия Леже, солдата 43-го пехотного колониального полка м а т р и к о л номер 29. В его заявлении лагерь в р а в о й Русской, Шталлак-325, назван знаменитым лагерем медленной смерти. Советское обвинение располагает значительным количеством материалов изобличающих г и т л е р с к и х захватчиков и других многочисленных преступлениях против военно-пленных на территории Львовской области. Мне кажется достаточным, если я оглашу выдержки из одного свидетельского показания Манюсевича д ш е и доложу вам, что это показание подтверждается показаниями еще двух свидетелей, свидетеля Аша ФГ и Хамайдеса г ю Все три документа я предъявляю вам тоже п о под номером СССР-6В. с в и д е т е л ь Мунисевич, Аш и Хамайдес некоторое время работали в бригаде по сжиганию трупов людей, расстрелянных немцами в районе города Львова и, в частности, в Лесеницких лагерях. Свидетель Мунисевич показывает. После окончания сжигания трупов нас, бригаду смерти, ночью на автомашине привезли в Лесеницкий лес против Львовского дрожжевого завода. Здесь в лесу было около 45 ям с трупами, ранее расстрелянных на протяжении 1941-1942 годов. В ямах было от 500 до 3000 с половиной трупов. Были трупы солдат французской, бельгийской и русской армии, то есть военнопленных, а также были и мирные жители. Все военнопленные были похоронены в одежде, поэтому во время выкапывания Из ям я распознавал их по форме одежды, по з н а к а м различия, по пуговицам, медалям и орденам, по ложкам и котелкам. Все это сжигалось после того, как трупы выкапывали. Таким же путем, как и в Яновском лагере, на месте ям сеялась трава, садили деревья, пеньки срубленных деревьев, с тем, чтобы стереть следы н е б ы в а л о в истории человечества злодеяния. Я представляю документ под номером СССР-62, подписанный свыше чем 60 военнослужащими разных частей и родов оружия германской армии. Их подписи имеются под протестом, который они направляли в адрес Международного Красного Креста в январе 1942 года. Также имеется сообщение Международного Красного Креста о том, что этот документ получен. В своем протесте они приводят известные им факты преступного отношения к советским военнопленным. Лица, подписавшие этот протест, являлись военнопленными советского лагеря номер 78. Их протест есть результат сопоставления того, что авторы документа видели своими глазами в отношении советских военнопленных с тем, что они встретили в лагере номер 78. Я процитирую несколько выдержек из этого документа. Текст начинается следующими словами. «Мы, немецкие военнопленные, л а г е р я номер 78, прочли ноту Народного комиссара иностранных дел советского правительства об обращении с военнопленными в Германии. Описанные в ноте жестокости мы считали бы почти невозможными, если бы сами не были свидетелями подобных зверств». Чтобы правда восторжествовала, мы должны подтвердить, что военнопленные граждане Советского Союза очень часто подвергались ужасным издевательствам со стороны представителей немецкой армии или даже расстреливались ими. Далее в тексте приводятся конкретные примеры злодеяний, известных а в т о р а м протеста. Ганс Древи из Регенвальде, солдат 4-й роты 6-го танкового полка, сообщил. Я знаком с приказом по 3-й танковой дивизии, изданным генерал-лейтенантом Моделем, в котором сказано, чтобы пленных не брать. Такой же приказ дал командующий 18-й танковой дивизии генерал-майор Неринг. На инструктивном совещании 20 июня, за два дня до выступления против Советского Союза, нам заявили, что в предстоящем походе раненым красноармейцам перевязок делать не следует, ибо немецкой армии некогда возиться с ранеными. А наличие предварительного инструктажа показал о солдат штабной роты в о с е м 18-й танковой дивизии Гарри Марек из района Бреславля. 21 июня, за день до начала войны против России, мы от наших офицеров получили следующий приказ. Комиссаров Красной Армии необходимо расстреливать на месте, ибо с ними нечего церемониться. С ранеными русскими также нечего возиться, их надо просто приканчивать на месте. А наличие директивы истреблять политических работников Красной Армии показал солдат в т о р о й роты т т р е ь е г о отряда истребителей танков в о л ь ф г а н г ш а р т ы из Гергардсхагена у Брауншвейга. За день до нашего выступления против Советского Союза офицеры нам заявили следующее – Если вы по пути встретите русских комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме, то их немедленно нужно расстреливать. Кто этого не сделает и не выполнит приказа, тот будет привлечен к ответственности и наказан. 29 июня 1941 года я сам видел, как представители немецкой армии расстреливали раненых красноармейцев, лежавших в хлебном поле близ города Дубна. После этого их еще прокололи штыком, чтобы наверняка убить. Рядом стояли немецкие офицеры и смеялись. Иосиф Бернсен из Оберхаузена, солдат 6-й танковой дивизии, сообщил. Еще до вступления в Россию нам на одном из инструктивных совещаний сказали, комиссаров необходимо расстреливать. Немецкий офицер лейтенант 112-го саперного батальона 112-й пехотной дивизии Япов к о р ц и л и а с из Хорфорста близ Трира, удостоверил. В одной деревне у Болвы по приказу адъютанта штаба 112-го саперного батальона лейтенанта Кирика были выброшены из СБ-15 находившихся там раненых красноармейцев. Их раздели догола и закололи штыками. Это было сделано сведомо командира дивизии генерал-лейтенанта Митта. Далее говорится. Это не секрет, что в немецкой армии на фронте в штабах дивизии имеются особые специалисты, занимающиеся тем, что м у ч а т красноармейцев и советских офицеров, чтобы принудить их таким образом к выдаче военных сведений и приказов. Фото статы этого заявления я передаю трибуналу. На нем вы можете увидеть 60 собственноручных подписей немецких военнослужащих с указанием их полков и более мелких подразделений. Я предъявляю трибуналу 4 фотографии немецкого происхождения. Каждый из этих снимков сделан немцами с указанием времени и места съемки. На одном из снимков сцена раздачи пищи, на втором – поиски пищи, на третьем и четвертом – вид Уманьского лагеря для военнопленных. На первом снимке заметно, что раздаваемой пищи явно недостаточно. Люди почти дерутся за право получить пищу. На втором снимке вы видите, как голодные советские военнопленные бродят около пустого сарая, и употребляют в пищу, о б н а р у ж е н н ы й ими в сарае жмых для корма скота. В отношении третьей и четвертой фотографии я могу представить вам важные показания свидетеля Бингеля. Выдержки из его показаний прямо относятся к вопросу об обращении с советскими военнопленными. Бингель был допрошен мной, и протокол его допроса от 27 декабря 1945 года я передаю трибуналу под номером м СССР-111. Бингель, бывший командир роты германской армии, показал. «Я уже сделал одно сообщение о внутреннем режиме в лагере военнопленных в Умане. В этом лагере охрана н е с л а одна рота нашего подразделения 783-го батальона, и поэтому я был в курсе всех событий, которые происходили там. з а д а ч а нашего батальона была охрана военнопленных, контролирование шоссейных и железных дорог». Этот лагерь был рассчитан при нормальных условиях на 6-7 тысяч человек. Однако в нем содержалось в то время 74 тысячи человек. Вопрос. Это были бараки? Ответ. Нет. Это был бывший кирпичный завод. И на его территории, кроме низких навесов для сушки кирпича, больше ничего не было. Вопрос. Там были размещены военнопленные? Ответ. Пожалуй, нельзя сказать, что они были размещены, так как под каждым навесом вмещалось самое большее 200-300 человек, остальные же ночевали под открытым небом. Вопрос. Какой режим был в этом лагере? Ответ. а Режим в лагере был в некотором отношении своеобразным. Условия в лагере создавали впечатление, что комендант лагеря капитан Беккер не в состоянии организовать эту большую массу людей и прокормить ее. Внутри лагеря имелись две кухни, хотя их нельзя было назвать кухнями. На цементе на камнях были установлены железные бочки, и в них приготовлялась пища для военно-пленных. Эти кухни при круглосуточной работе могли изготовить пищи примерно на две тысячи человек. Обычное питание военно-пленных было совершенно недостаточное. Дневная норма составляла один хлеб на 6 человек. который, однако, нельзя было назвать хлебом. При раздаче горячей пищи возникали часто беспорядки, поскольку военно-пленные, а их было в лагере более 70 тысяч, стремились получить пищу. В таком случае охрана пускала в ход дубинки, которые были обычным явлением в лагере. У меня, в общем, сложилось впечатление, что в этих лагерях дубинка являлась основой. в о п р о с а И з в е с т н о ли вам что-либо относительно смертности в лагере? Ответ. Ежедневно в лагере умирало 60-70 человек. Вопрос. От каких причин? Ответ. До того, как разразились эпидемии, речь шла в большинстве случаев об убитых людях. Вопрос. Убитых при раздаче пищи? Ответ. Как во время раздачи пищи, так и в рабочее время и вообще людей убивали в течение всего дня. Трудно сказать, является ли пределом человеческой подлости то, что совершено гитлеровцами в отношении советских военнопленных в так называемом Гросс-Лазарете города Славуты, Каменец Подольской области. Но при всех обстоятельствах истребления гитлеровцами советских военнопленных в Гросс-Лазарете одна из самых мрачных страниц, составляющих историю фашистских преступлений. Я представляю трибуналу под номером СССР-5 сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии и оглашу из этого сообщения и приложенных к нему материалов отдельные выдержки. При изгнании фашистских хорд из города Славуты на территории бывшего военного городка частями Красной Армии было обнаружено то, что немцы именовали «Голос лазаретом» для советских военнопленных. В лазарете находилось свыше 500 истощенных и тяжело больных людей. Опросы этих людей и специальное расследование судебно-медицинской экспертизы и экспертизы работников Центрального института питания Народного комиссариата здравоохранения СССР позволили восстановить все подробности, относящиеся к истреблению огромного количества советских военнопленных, происходившему в этом страшном учреждении. Цитирую. Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали город Славуту и организовали в нем для раненых и больных офицеров и бойцов Красной Армии лазарет. Наименовав его Гросс Лазарет Славут-2, лагерь 301 Лазарет был расположен в полутора-двух километрах восточнее Славута и занимал 10 трехэтажных каменных зданий блоков. Все здания г и т р о с ц обнесли густой сетью проволочные заграждения. Вдоль заграждения через каждые 10 метров были построены вышки, на которых находились пулеметы, прожектора и охрана. Администрация, немецкие врачи и охрана Гросс-Лазарета в лице коменданта Гауптмана Планка, затем сменившего его майора Павлеска, заместителя коменданта Гауптмана Кронсдорфера, Гауптмана Ноя, штаб Сарца доктора Борби, его заместителя доктора Штурма Оберт Фельдфебеля Илизамана и Фельдфебеля Бекера проводили массовое истребление советских военнопленных путем создания специального режима голода, скученности и антисанитарии, применения пыток и прямых убийств, лишения больных и раненых лечения и принуждения крайне истощенных людей к каторжному труду. Чрезвычайная государственная комиссия называет немецкий г р о с л а з а р е т лазаретом смерти. Я цитирую небольшой отрывок из раздела а с о о б щ е н и я под тем же названием». Это третья страница русского оригинала. В г р о с л а з а р е т е немецкие власти сосредотачивали 15-18 тысяч тяжело и легко раненых, а также страдающих различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями советских военнопленных. На смену умершим сюда непрерывно направлялись новые партии раненых и больных советских военнопленных. В пути следования военнопленных подвергали истязаниям, морили голодом и убивали. Из каждого эшелона, пребывающего в лазарет, г и т л е р с ы выбрасывали сотни трупов. В следующем разделе на той же странице Государственная комиссия сообщает, что инфекционные заболевания среди находившихся в лазарете военнопленных распространялись преднамеренно немецкими врачами. Я цитирую. В г р о с л а з а р е т е немецкие врачи искусственно создавали невероятную скучность. е н Военные пленные принуждены были стоять, тесно прижавшись друг к другу, изнемогали от усталости, истощения, падали и умирали. Фашисты применяли различные способы уплотнения лазарета. Бывшие военнопленные Хуажев и я сообщил, что немцы выстрелами из автоматов уплотняли помещение, и люди невольно теснее прижимались друг к другу. Тогда сюда гитеровцы вталкивали еще больных и раненых, и двери закрывали. Преднамеренное распространение инфекционных заболеваний в этом лагере смерти, издевательски названным лазаретом, достигалось самыми примитивными способами – Больных с ы п н ы м тифом, туберкулезом, дизентерией, раненых с тяжелыми и легкими повреждениями они размещали в одном блоке и в одной камере. В помещении, где нормально можно было разместить не свыше 400 человек, число больных тифом и туберкулезом составляло 1800 человек. Уборка камер не производилась. Больные по несколько месяцев оставались в том белье, в котором попали в плен. С поля не без всякой подстилки. Многие были полураздеты или совершенно голые. Помещения не отапливались, а примитивные печи, сделанные самими военнопленными, разрушались. В лазарете не было воды для умывания и даже для питья. В результате антисанитарии вшивость в лазарете приняла чудовищные размеры. Истребление с помощью умышленного распространения заболеваний сочеталось с замариванием голодом. Пищевой рацион советских военнопленных состоял из 250 граммов розац хлеба и 2 литров так называемой баланды. Мука, предназначенная для выпечки хлеба раненым и больным военнопленным, доставлялась из Германии. Ее обнаружили в одном из складов лазарета в количестве 15 тонн. На фабричной упаковке 40-килограммовых бумажных мешков имелись этикетки и ш п е л ь с м е л ь Образцы этой рзац-муки были направлены на лабораторные исследования в Центральный институт питания Народного комиссариата здравоохранения СССР. Я предъявляю вам документы, относящиеся к с т р е б л е н и ю гитлеровцами советских военнопленных в ГРОС-лазарете под номером СССР-5А. На страницах 9, 10 и 11 этого документа трибунал может видеть фотостат заключения Центрального института питания. Заключения сделаны с одной стороны, по данным анализа, который был произведен в фронтовой военной лаборатории, и с другой, по данным анализа, произведенного непосредственно в Центральном институте питания. В заключении института сказано, очевидно, хлеб выпекался с добавлением небольшого количества натуральной муки для образования связанной массы. Питание таким хлебом при лишении питающихся других полноценных веществ и продуктов равносильно голоданию и неизбежно приводит к резкому истощению. Анализ показал, что мука является ничем и иным, как равномерно, но довольно к р у п н о измельченной с о л о м ы с частицами длиною до 2, а иногда до 3 мм. При микроскопии с в каждом поле зрения, как сказано в заключении, наряду с растительными волокнами древесины обнаружены в очень небольшом количестве крахмальные зерна, напоминающие по строению крахмальные зерна овса. Институт пришел к выводу, что потребление такого хлеба, благодаря раздражающему действию м и к и н ы приводит к развитию заболеваний пищеварительного аппарата. Несколько забегая вперед, я хочу доложить о результатах судебно-медицинского вскрытия 112 и з г у м и р о в а н н ы х трупов из объекта номер 1 и наружного осмотра около 500 трупов. В первом случае истощение как причина смерти констатировано в отношении 96 жертв. Во втором случае, как сказано в заключении, напечатано н на г о странице 7 документа СССР 5А. Утверждение о том, что истощение является основной причиной смертности в лагере для военнопленных, обосновывается также данными наружного осмотра около 500 трупов, при котором оказалось, что процент крайнего истощения приближается к 100%. Несколько далее. В этом же заключении в пункте Г, параграф 5. Эксперты отмечают, что режим в Славудском гослазарете, р в числе прочих показателей, может быть охарактеризован абсолютно непригодным питанием. Я цитирую. Хлеб с 64% примесью древесных опилок, б а л а н д а из гнилого картофеля с примесью о т б р о с о в к р ы с и н а х экскрементов и тому подобное. Военно-пленные, уцелевшие до освобождения с л о в у т ы из-под власти гитлеровских палачей, заявили, я цитирую выдержку со страницы 4 документа СССР 5А. В Гросс-Лазарете периодически отмечались вспышки заболевания неизвестного характера, называвшегося немецкими врачами парахолерой. Заболевание парахолерой было плодом варварских экспериментов немецких врачей. Как возникали, так и заканчивались эти эпидемии внезапно. Исход парахолеры в 60-80% случаев был смертельный. Трупы некоторых умерших от этих заболеваний вскрывались немецкими врачами, причем русские врачи, военнопленные, к вскрытию не допускались. В пункте 8 заключение судебно-медицинской экспертизы, страница 7 документа СССР 5А, говорится. Никакая объективная обстановка не может объяснить всех тех условий, при которых содержались военнопленные в лагере. Тем более, как явствует из материалов дела, в немецких военных складах в городе Славуте были огромные запасы продовольствия в военных аптеках, медикаментов и перевязочных материалов. В штате Грослазарета числилось значительное количество медицинского персонала. Вместе с тем, как это отмечается в сообщении Государственной комиссии, больные и раненые офицеры и бойцы Красной армии не получали самой элементарной медицинской помощи. д л я каком лечении могли, могла идти речь, если задача г р о с л а з а р е т а была диаметрально противоположной? Не только к физическому уничтожению военнопленных стремилась администрация г р о с л а з а р е т а но и к тому, чтобы наполнить мучениями и страданиями последние дни жизни раненых и больных. Один раз разделов сообщении комиссии озаглавлен «Пытки и расстрелы советских военнопленных». Я оглашаю части этого раздела. Он напечатан на странице 4 документа СССР 5А. Советских военнопленных в гроз лазарете подвергали пыткам и истязаниям, били при раздаче пищи, при выводе на работу, не щадили фашистские палачи даже умирающих. Судебно-медицинская экспертиза при эксгумировании трупов обнаружила в числе других трупов военно-пленного, которому в вагональном состоянии было нанесено колотое ранение ножом в паховую область. С торчащим вране ножом он был брошен в могилу и еще живым засыпан землей. Одним из видов массовых пыток в лазарете было заключение больных и раненых в карцер, который представлял собой холодное помещение с цементным полом. Заключенные в карцер на несколько дней лишались пищи, и многие там умирали. Больных и слабых людей, гитлеровцы с целью еще большего истощения, заставляли бегать вокруг здания лазарета, а тех, кто не мог бегать, запарывали до полусмерти. Нередки были случаи убийства военнопленных немецкой охраны ради потехи. б ы в ш и е в о е н н о п л е н н ы е Бухтийчук ДП сообщил о том, как немцы бросали на проволочное заграждение внутренности павших лошадей. И когда обезумевшие от голода военнопленные подбегали к заграждениям, охрана открывала по ним стрельбу из автоматов. Свидетель Кирсанов ЛС видел, как был заколот штыком один из военнопленных за то, что он поднял с земли клубень картофеля. Бывший военнопленный Шаталов А.Т. был очевидцем, как конвоир застрелил военнопленного, пытавшегося получить вторую порцию баланды. В феврале 1942 года он видел, как часовой ранил одного из пленных, который искал в мусорной яме объедки, о с т а в ш и е с я в немецкой кухне, обслуживающего персонала. Раненый был немедленно уведен к яме, раздет и пристрелен. Осмотр трупов, и з г у м и р о в а н н ы х при расследовании фашистских злодеяний в так называемом лагере Славута, удостоверил, что комендатура и охрана лагеря неоднократно применяли изощренные меры истязаний. Раненых и больных военнопленных, несмотря на крайнюю степень истощения и резкую слабость, гитлеровцы принуждали к непосильному физическому труду. На военнопленных перевозились тяжести, вывозились трупы умерщвленных советских людей. Из немогающих и падающих военнопленных конвоиры убивали на месте. Путь на работу и сработы, по заявлению Ксенза города Славута, Мелевского, намечен как вехами маленькими могильными холмиками. У фашистских изуверов иногда не хватало терпения дожидаться смерти того или другого военнопленного, и они хоронили еще живых людей. На основании обнаружения в глубоких дыхательных путях Четырех трупов военно-пленных, вплоть до мельчайших бронхов, большого количества песчинок, которые могли попасть так глубоко лишь при дыхательных движениях, засыпанных песком. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в Грослазарете охрана комендатуры, сведомо немецких врачей, хранила советских людей живыми. Одному из бывших обитателей Грослазарета, военно-пленному Панкину, Был известен случай, когда в феврале 1943 года в Мертвецкую был вынесен больной, находившийся в забытии. Больной очнулся уже в Мертвецкой. Шефу барака доложили, что в Мертвецкую отнесен живой человек. Он приказал оставить его там. Больной был похоронен. Невыносимый режим побуждал военнопленных игнорировать огромный риск и пытаться совершать индивидуальные и групповые побеги. А Мученики, вырвавшиеся из лазаретного ада, искали приют у местного населения Славуты и окружающих населенных пунктов. Гитлеровские негодяи безжалостно расстреливали каждого, кто оказывал какую-либо помощь беглецу. Город Славута входил в Шепетовский район. 15 января 1942 года шепетовский гибицкомиссар доктор Ворбс издал специальное распоряжение, в котором было сказано – что если не обнаружатся непосредственные виновники, помогавшие беглецам, то в каждом случае будет расстреляно 10 заложников. Священник Журковский сообщил, что б ы л арестовано и расстреляно 26 мирных граждан, оказавших помощь военнопленным. При медицинском освидетельствовании 525 освобожденных из г р о с лазарета у 435 была установлена крайняя степень истощения. У т 9 осложнённые течения ран. У 31 нервно-психическое расстройство. Комиссия отмечает. За два года оккупации Славуты, при участии немецких врачей б о р б ы Штурма и других медицинских работников, в, в Грослазарете гитлеровцы истребили до 150 тысяч офицеров и бойцов Красной Армии. Отдавая себе полный отчёт в безграничной подлости содеянных преступлений, Немецко-фашистские палачи всеми мерами пытались скрыть следы своих преступлений. В частности, они тщательно маскировали те места, в которых были похоронены советские военнопленные. Так, например, на кресте могилы номер 623 было написано восемь фамилий похороненных, а при скрытии в могиле оказалось 32 трупа. При скрытии могилы номер 624 было обнаружено то же самое явление. В других могилах обнаружены грунтовые прослойки между несколькими рядами трупов. Например, в могиле номер 625 оказалось 10 трупов, а когда сняли слой грунта толщиной в 30 см, то в этой могиле обнаружили еще два ряда трупов. То же самое оказалось и при вскрытии могилы номер 627 и могилы номер 8. Многие могилы были замаскированы путем разбивки клумб, посадки деревьев, прокладки дорожек и т.д. а к а л е е Но никакая маскировка не сможет скрыть кровавых преступлений гитлеровских злодеев. Каторжный режим, сплошной конвейер издевательств и пыток толкали советских людей на такие проявления отчаяния, как нападение на в о о р у ж е н н у ю до зубов охрану лагеря. Мы знаем о подобных действительно героических фактах. Свидетельские показания очевидцев находятся в наших руках. Я предъявляю вам собственноручные показания свидетелей лампы, документ СССР-314, которого вы допрашивали здесь несколько дней тому назад, и Риболия ф р е д е р и к а документ СССР-315. Они поведали о том, что в начале февраля 1945 года в лагере уничтожения Маутхаузен 800 заключенных, военнослужащих Красной Армии, обезоружив стражу и прорвав колючую проволоку, через которую был пропущен электрический ток, вырвались из фашистского ада. Ламп показывает, как зверски расправлялись эсэсовцы с теми, кого они смогли поймать. Я процитирую несколько строчек. «Те, кто вернулся в лагерь, были зверски замучены, а затем видели беглецов, которых вели обратно в блок номер 20». Отвлекаясь от цитаты, я должен доложить, что блок номер 20 был блоком смерти. Они были избиты и один был окровавлен. За ними шли человек 10 ССовцев, среди которых были 3 или 4 офицера. В руках у них были хлысты, они громко смеялись и, казалось, предвкушали удовольствие увидеть пытки, которым они собирались подвергнуть этих трех несчастных. Мужество восставших и жестокость репрессий оставили у всех заключенных Маутхаузена неизгладимые воспоминания. К советским людям фашистские заговорщики относились все с одинаковой ненавистью. Если между ними и возникали какие-либо разногласия, то они касались лишь способов истребления своих жертв. Часть стремилась уничтожить военнопленных немедленно, в то время как другие считали полезным сначала заживо высосать из них всю кровь и силу на заводах, фабриках, военных предприятиях, строительстве военных объектов. Любая длительная война вызывает нехватку рабочих рук в промышленности и сельском хозяйстве. Фашистская Германия разрешала эту проблему путем ввоза белых рабов и рабынь. Видное место среди этих контингентов занимали военнопленные. Военнопленных направляли на самые тяжелые работы, где они массами гибли от истощения, непосильного труда, голода и зверской расправы со стороны охраны. Я представляю вам документ под номером ПС 1117 и цитирую из него три абзаца. «В целях выполнения программы железострелитейной промышленности и с тем, чтобы обеспечить требования угольной промышленности, Фюрер 7 июля приказал использовать для этой цели военно-пленных. Я пропускаю несколько фраз, относящихся к технике этого вопроса, и цитирую пункт 2 этой директивы. 2. Всех советских военно-пленных, захваченных с 5 июля 1943 года, из лагерей ОКВ направлять для генерального, уполномоченного по рабочей силе, с тем, чтобы последний мог их в первую очередь использовать в угольной промышленности. Очень важен четвертый пункт. В нем содержится прямая директива о том, как превращать военнопленных всех мужчин в возрасте от 16 до 55 лет. Четвертое. Всех лиц мужского пола в возрасте от 16 до 55 лет, захваченных в боях с партизанами в районе военных операций, расположения войск восточных комиссариатов, генерал-губернаторства и на Балканах, считать военнопленными. То же самое относится к мужчинам во вновь оккупированных областях на Востоке. Они должны будут посылаться в лагерь для военно-пленных и оттуда направляться на работу в Германию. Второй документ под номером ПС-744, исходящий от начальника ОКВ 8 июля 1943 года, дублирует эту директиву. Документ подписан Кейтелем. Тексту подписанного Кейтелем документа, параграф 4, имеется примечание – Оно адресовано всем высшим инстанциям СС и подписано Гиммлером. Текст его уже был оглашен 20 декабря 1945 года. Поэтому я напомню лишь содержание. Речь шла о порядке направлений детей, старух, стариков и женщин молодых возрастов. Гиммлер указывает, как и каким порядком через ведомство Заукеля они должны направляться в Германию. И в этом случае Гиммлер, Кейтель, Заукель выступают как одно целое в трех лицах. Я считаю весьма важным документ, который мы предъявляем вам под номером СССР-354. Это отсчет о лагере для военнопленных в Минске. Он исходит из канцелярии Розенберга и составлен 10 июля 1941 года в Берлине. Председатель, скажите, пожалуйста, Он уже представлялся в качестве доказательства, по-русски. Этот документ не оглашался. Я позволю себе процитировать несколько выдержек. В лагере военнопленных в Минском отделении на территории размером с Фильгельмплац находится приблизительно 100 тысяч военнопленных и 40 тысяч гражданских заключенных. Заключенные ютятся на такой ограниченной территории, что едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные надобности там, где стоят. Этот лагерь охраняется командой кадровых солдат в количестве составляющим роту. Такая недостаточная охрана лагеря возможна только при условии применения самой жестокой силы. Единственным доступным средством недостаточной охраны день и ночь, стоящей на посту, является огнестрельное оружие, которое она беспощадно применяет. Далее авторы документа сетуют на невозможность произвести отбор пленных в физическом и расовом отношении для разного рода тяжелых работ. После того, как было приступлено к такому отбору, на второй день это мероприятие было запрещено. Я цитирую. Со с с ы л к о й на приказ генерал-фельдмаршала Клюге, согласно которому вопрос о предоставлении заключенных для работы фельдмаршал решает сам. 29 января 1943 года за подписью главнокомандующего сухопутными силами были даны указания относительно права необходимой обороны применительно к военно-пленным. Это документ по С-696. Мы представляем его под номером СССР-355, так как он не оглашался. Он начинается так. Военными органами и органами Национал-Социалистской партии неоднократно выдвигался и ставился вопрос относительно обращения с военнопленными в связи с тем, что они считают предусмотренные в соглашении от 1929 года возможности наказания недостаточными. В документе разъясняется, что для всех военнопленных, кроме советских, прежнее указание остается в силе. Для советских же военнопленных действует распоряжение отдела военнопленных ОКВ номер 8 389 дробь 42С от 24 марта 1942 года. Второй документ – это циркуляр партийной канцелярии нацистской партии, имеющий номер 12 дробь 43С. Циркуляр исходит от руководителя к партийной канцелярии Бормана и подписан им 12 февраля 1943 года. Циркуляр разослан имперским руководителем, гаулейтером, командиром соединений. В нем сообщается о секретном указании начальника главного штаба за номером 3868-42С. Таким образом, еще раз полностью доказано, что за все зверства в отношении советских военнопленных несут одинаковую ответственность и руководство нацистской партии и военное командование. В отношении всех военнопленных, кроме советских, сохраняют силу указания устава военно-морского флота, а в отношении советских военнопленных действует распоряжение ОКВ, о котором я уже говорил. И в этом вопросе с абсолютной бесспорностью Устанавливается единая преступная линия и руководство нацистской партии и ОКВ, как я уже доложил трибуналу. До нас дошла служебная записка за подписью Ламмерса. Этот документ имеет номер ПС-073. Мы предъявляем его под номером СССР-361. Он не оглашался. В документе сказано «Военно-пленные являются иностранцами». В соответствии с этим руководство всеми невоенными делами военнопленных и сосредоточено в Министерстве иностранных дел. Я пропускаю несколько фраз. Исключением из этого правила являются советские военнопленные, которые подчинены министру по управлению оккупированными областями Востока, так как в отношении их не действует Женевская конвенция, и они занимают особое политическое положение. В связи с этой позицией я предъявляю вам под номером СССР-356 немецкий документ. Это заметки, составленные в Управлении заграничной контрразведки 15 сентября 1941 года для господина начальника штаба ОКВ. Я оглашу несколько выдержек. Женевское соглашение о военнопленных не действует между Германией и СССР. Поэтому действуют только основные положения общего международного права об обращении с военно-пленными. Эти последние сложились в XVIII столетии в том направлении, что военный плен не является ни местью, ни наказанием, а только мерой предосторожности, единственная цель которой заключается в том, чтобы воспрепятствовать военно-пленным в дальнейшем участвовать в войне. Это основное положение развивалось в связи с господствующими во всех армиях воззрениями что с военной точки зрения недопустимо убивать или увечить беззащитных. Кроме того, каждый военачальник заинтересован в том, чтобы быть уверенным, что его собственные солдаты в случае пленения будут защищены от плохого обращения. и м е ю щ и е с я в приложении номер один распоряжение об обращении с советскими военнопленными исходит, как это видно, из вступительных фраз, из совершенно иных предпосылок. В целях экономии времени я пропускаю ряд фраз и оглашаю конец абзаца. А также устраняют и многое другое, что до сих пор в соответствии с опытом считалось не только целесообразным с военной точки зрения, но и обязательно в целях поддержания воинской дисциплины и боеспособности собственных войск. Распоряжения составлены в самых общих выражениях. Но если иметь перед глазами господствующую над ними основную тенденцию, то допускаемые распоряжениями меры должны привести к произвольным безнаказанным убийствам, хотя формально произвол и был бы запрещен. Это видно, например, из правил применения оружия в случае неповиновения караульным командам и их начальникам, незнакомым с языком военнопленных. сплошь рядом невозможно будет распознавать, является ли неисполнение приказания результатом недоразумения или неповиновения. Основное положение о том, что применение оружия против советских военнопленных, как правило, считается правомерным, освобождает караульных от всякой обязанности разбираться в этом. Я пропускаю еще два абзаца, как не имеющие отношения к интересующим нас вопросам, и цитирую дальше. Организация лагерной полиции, вооруженной палками, кнутами и тому подобным оружием, противоречит военным воззрениям, даже если эта работа и выполняется заключенными. Кроме того, органы вооруженных сил передают тем самым средства наказания в чужие руки, без того, чтобы иметь в виду возможность действительно проверять их применение. Я хочу процитировать еще одну фразу, взятую из пункта 5 этих заметок. В приложении номер два приводится перевод русского закона о военно-пленных, который соответствует основным положениям общего международного права и более того, положением Женевского соглашения о военно-пленных. Документ этот подписан начальником заграничной контрразведки адмиралом Канарисом. К нему приложено распоряжение об обращении с советскими военно-пленными. В свете оглашенных документов а также протесты германских военнопленных л а г е р я номер 78, из которого видно, как гуманно обращалось советское командование с военнопленными из состава германской армии, бесстыдным издевательством звучит фраза из приложения номер Г к оперативному приказу номер 14 начальника полиции безопасности ИСД относительно обращения с советскими военнопленными. Эта фраза может быть вами прочитана в документе который я предъявляю трибуналу под номером СССР-3. б о л ь ш е в и ц к и й солдат потерял право на обращение с ним, как с честным солдатом, и в соответствии с Женевской конвенцией. Прошу трибунал запомнить, что в приложении номер 2 к приказу Ставки командования Германской армии номер 11, датированного 7 октября 1941 года, имеется и такая директива. Деятельность зондеркоманд санкций командующих тылом армейской группы районных комендантов по делам военнопленных должна проходить так, чтобы фильтрация проводилась по возможности заметно, а ликвидация без промедления и на таком расстоянии от самих пересыльных лагерей и населенных пунктов, чтобы это не было известно остальным военнопленным и населению. Вот какие перевозки военнопленных куда-то на грузовиках неподалеку имел в виду квалифицированный палач Кунце, когда отчитывался перед своим начальством по поводу инцидента при экзекуции 28 военнопленных инвалидов. В апреле 1941 года, непосредственно после оккупации югославской территории, немцы угнали в Германию как военнопленных около 300 тысяч солдат и офицеров. Югославская государственная комиссия располагает многочисленными доказательствами об издевательствах и противозаконном обращении с этими военнопленными. Здесь же приведем несколько примеров. 14 июля 1943 года в офицерском лагере СС в о с н а б р ю к е были выделены 740 военнопленных югославских офицеров и переведены в специальный штрафной лагерь, носивший название «Лагерь Д». Здесь их разместили в четырех бараках. Им было запрещено всякое соприкосновение с остальными отделениями лагеря. Обращение с ними еще больше противоречило международным соглашениям, чем обращение с прочими военнопленными. В этом штрафном лагере находились все те, которых немцы причисляли к приверженцам национально-освободительного движения. Часто в отношении их применялись меры массового наказания. Немцы играли жизнью военнопленных и часто расстреливали их из прихоти. В лагере е о с н а б р ю к 11 января 1942 года немецкий «Часовой» начал стрелять в группу военнопленных и при этом тяжело ранил капитана п е т р а Ноженича. 22 июля 1942 года «Часовой» выстрелил в группу офицеров. 2 сентября 1942 года Часовой выстрелил в югославского старшего лейтенанта Владислава Вайса, который вследствие этого ранения надолго стал инвалидом. 22 сентября 1942 года Часовой с наблюдательной вышки стал стрелять в группу офицеров. 18 декабря 1942 года Часовой выстрелил в группу офицеров, наблюдавших из окна своего барака за проходившими английскими военнопленными. 20 февраля 1943 года Часовой выстрелил в военно-пленного офицера только за то, что он курил. 11 марта 1943 года Часовой открыл огонь по двери барака и убил военно-пленного генерала Дмитрия Павловича. 21 июня 1943 года Часовой выстрелил в югославского подполковника б р а н к а Паванича. 26 апреля 1944 года немецкий унтер-офицер Рихардс выстрелил в старшего лейтенанта Владислава Гайдера, который вскоре после этого умер от ран. 26 июня 1944 года немецкий капитан к у н ц ы выстрелил в двух югославских офицеров и тяжело ранил старшего лейтенанта Георьевича. Вся эта стрельба велась без всякого основания и без всякой причины. Она была результатом жестоких приказов германского коменданта лагеря, согласно которым оружие применялось даже при самых незначительных проступках. Все перечисленные случаи произошли в одном и том же лагере, но та же самая картина имела место во всех остальных лагерях для военнопленных югославских офицеров и солдат. В Чехословацком правительственном докладе приводится факт, который я хочу доложить вам. Он характерен не тем, что вносит что-либо новое в освещение методов фашистских злодеяний, а тем, что имело место тогда, когда гитлеровцы уже совершенно отчетливо понимали, что они доживают последние дни. Этот факт описан в четвертом приложении к чехословацкому правительственному докладу, и я изложу его вкратце своими словами. В Гавличковом броде имелся аэродром, где размещались военные учреждения – а в бывшем убежище для умалишенных находился лазарет СС. Когда встал вопрос об оформлении сдачи немецких военных частей, находившихся на аэродроме в 1945 году, туда направились в качестве официальных представителей чешской армии штабс-капитан Сула с одним из своих сослуживцев. Ни один из них не вернулся. Несколько позднее аэродром и госпиталь были взяты чешскими национальными частями, и было произведено расследование. Оказалось, что парламентеры, а также ранее исчезнувшие в гавличковом броде шесть человек, были приведены немцами в госпиталь СС, где их подвергли жестоким пыткам. В частности, штабс-капитану Сулли был вырезан язык, выколот глаз и разрезана грудь. С о с т а л ь и поступили подобным образом. У большинства из них были вырезаны половые органы, В подтверждении этого факта имеются фотодокументы, которые я представляю суду. Мой доклад занял несколько часов. Ни этого времени, ни слов имеющихся в запасах человеческой речи, конечно, недостаточно, чтобы сказать о тысячной доле страданий всех воинов моей Родины и других демократических государств, которые имели несчастье оказаться во власти фашистских палачей. Я мог лишь в самом сжатом виде показать вам, как осуществлялись людоедские фашистские директивы об издевательствах над военно-пленными, об их массовом истреблении способами, перед которыми бледнеют ужасы Средневековья. Мы попытаемся хотя бы несколько восполнить пробел. Перед вами пройдут десятки тысяч свидетелей. Они вызваны в зал суда по этому делу. Я не могу назвать их имен, и вы не приведете их к присяге, но их показаниям нельзя не верить, ибо мертвые никогда не лгут. Значительная часть тех фильмов о немецких злодеяниях, которые вам будут предъявлены советским обвинением, о т н о с и т с я к преступлениям против военно-пленных. Немое свидетельство, заживо сожженное в госпиталях, истерзанных до неузнаваемости пытками, замученных голодом, Я уверен в этом, будет сильнее любых моих слов. Враг вероломно напал на нашу страну. Люди взяли в руки оружие, чтобы защищать родину, ее свободу, независимость, честь и жизнь своих семей. Они стали в ряды воинов. Они воевали, некоторые из них оказались во власти врага. Посмотрите, как налугался враг над ними, когда в их руках уже не было оружия. так пусть з а м у ч е н и к о в за неуписуемые зверства которые вы увидите сами и за многие подобные о которых вероятно не узнаете уже и узнает уже никто ответят по всей строгости закона международной справедливости главные виновники фашистских злодеяний главные военные преступники